Глава 14 «Надевай», — раздался голос от двери. Я удивленно обернулась. В дверях стоит одетый в дорогу ментос и держит в руках белоснежное платье. Я с первого взгляда отметила и рюши, и кружева, и обилие жемчуга. «Это?» — осторожно уточнила я, скривившись. «Никогда не была фанаткой винтажного стиля». «Не нравится?» Похоже, Даркхан оскорбился, что я не оценила его тонкий вкус. «Не то, чтобы не нравится. Просто очень уж оно похоже на свадебное, которое я недавно сняла. белое расшитое камнями, еще и юбка вон пышится так, что затмевает спортивную фигуру Даркхана. Но чего не сделаешь ради возвращения домой, чем бы Даркхан не тешился?» Лишь бы обещание сдержал и помог с ритуалом, заклинанием, зельем и ипотекой, если повезет. «Прелесть!» – я приняла из его рук наряд и направилась в спальню. «Элиза, стой!» – вдруг позвал меня Даркхан, словно спохватился в последний момент. Я обернулась и даже пикнуть не успела, когда широкая мужская ладонь, будто щупальце, потянулась к моей голове и легла на макушку, вцепившись пальцами в темечко. «Что вы...» — договорить я не успела, ощутив, как по волосам бежит тепло. «Делайте!» — сдавленно хрюкнула и пошатнулась. Даркхан убрал руку, и в этом мгновение я поняла, что он просушил мне волосы. Они больше не мокрые. «Спасибо!» обескураженно», — обескураженно прошептала я круглыми глазами глядя на этого волшебника. «Мужчина-фен, что может быть практичнее? Это же сколько времени можно сэкономить по утрам?» «Не за что», — улыбнулся он одним уголком рта. Я рассеянно отчалила в спальню, прикрыв за собой дверь. Щеколды на императорской опочивальне не оказалось, а потому пришлось подпирать ручку двери тяжелым краснодеревным стулом. Я не Даркхан, а потому не готова устраивать стриптиз и испытывать мужское терпение на прочность. Он и так порой смотрит на меня так, словно хочет раздеть. Безусловно, мента с мужчина хоть куда, но я не готова прыгать в омут с головой. Он мне ничего не обещал и ясно дал понять, что женой не сделает. Так что по-хорошему спать в одной постели нам не следует. Это не закончится ничем хорошим. Я влезла в платье, которое село на меня как родное. Мягкий хлопок, кружево повсюду, от плеч до кистей и стоп. И жемчуг. Много жемчуга. Те, кто сшил это платье, наверняка сделали годовую выручку устричной ферме. Взглянув в зеркало, я сама себе напомнила десерт посыпанной кокосовой стружкой. И это я еще корсерт не закрепила. Заведя руки за спину, попыталась справиться сама. Но быстро поняла, чтобы все получилось, нужно отрастить новую пару рук. Руки на спине у меня не растут, а потому застегнуть платье сама я не смогу. Слуг нам не выделили. Кроме Даркхана в этих покоях больше нет никого, у кого имелись бы руки. Я начала медленно осознавать, что стул придется убрать. «Ментос», – позвала я, чуть приоткрыв дверь, – «мне нужна ваша помощь. Я уже пыталась справиться сама, но чуть не сломала себе руку». И снова из меня полезла откровенность. Я поджала губы и плотно сомкнула их, чтобы не сказать ничего лишнего. «Правда, я всегда рад помочь даме» он ответил таким вежливым и услужливым тоном, что сразу стало понятно, дархан прекрасно знал, что без него я не справлюсь.